А сегодня вы при всех откланяетесь и скажите, что уезжаете, непременно уеду к отцу Мисаилу, но мой друг. Ну как они меня там шаsvатают? Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы всё это видели во сне, так как оно и действительно было. Ну да, не применно во сне. Только знаешь, мой друг, всё-таки это был пречаравательный сон. Она удивительно хороша собой, и знаешь, такие формы. Ну, прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы как? Так ты меня одного оставляешь? Вскричал князь в испугнее, дядюшка. Мы сойдём только поорознь. Сначала я, а потом вы. Это будет лучше. Ну, хорошо. Мне же, кстати, надо бы на записать одну мысль. Именно, дядечка. Запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром, а завтра утром к иеромонаху не примен. кие романаху Шарман Шарман А знаешь, мой друг, она удивительно хороша собой такие формы. Если бы уж так мне надо было непременно жениться, то я, Боже вас сохрани, дядюшка. Ну да, Боже сохрани.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 только всё-таки это был очаровательный сон очаровательный сон